Глава шестая. «Алло! Планета Венера? Я тебе замастрячил командировку на Землю. В точку под названием «Город Москва», — бахвалился лёня Надо заметить, что ни у него, ни у меня тогда не было и не просматривалось материальной возможности тратиться на дальние перелеты через всю страну по выходным к объекту любовной страсти. «Знаешь...» «Что я о тебе думаю?» — спросила я, со сдерживаемой яростью. Любой другой нормальный человек, потративший много сил на командировку для любовницы, пускавшийся в интриги, прежде им презираемые, оскорбился бы? Он себе на горло наступил, а она выкаблучивается. «Но лёня не любой и не каждый». «Знаю», — ответил он, «тут вокруг меня человек десять». «Приветствую, Сан Саныч!» — с кем-то поздоровался Лёня. «Если ты не прилетишь, то я тебе сейчас начну перечислять, куда мечтал тебя поцеловать». «Не надо!» — испуганно воскликнула я. Он перечислил бы, сомневаться не приходится. «Прилетаешь?» «Да!» — Лёня отключился. Это был юбилей большого академика и Лёниного учителя. На торжество слетались ученые со всей страны. В нашей академической среде чинопочитание, уважения строже, чем в армии. Про армию, откровенно говоря, я плохо знаю, но в науке без этого нельзя. Учитель, школа, направление, менторский пригляд, основа движения молодого ученого, да и молодого тоже. И вот теперь представьте, Из Новосибирска, из нашего института, где докторов наук достойнейших, десяток, на юбилей патриарха отечественной микробиологии летит в столицу директор института и малоизвестный кандидат наук какая-то Венера Павлова. С директором до этого я лично общалась один раз, когда он поздравлял меня с кандидатским званием и вручал диплом. Он оказался симпатичнейшей дядькой. В самолете признался, что страдает аэрофобией, то есть панически боится летать. «С вашего позволения, — сказал директор, — я сейчас напьюсь до бесчувствия». «Конечно!» — скрыла я оторопь за дежурной улыбкой. «А когда вас разбудить?» «За полчаса до прибытия. Вас не затруднит?» «Нисколько. А может, вместе со мной примете снотворное?» «Спасибо. Я люблю перелеты и легко их переношу. Над облаками хорошо думается». «Счастливый человек!» — шумно вздохнул директор и вытащил из портфеля бутылку виски. Точно по графику я его растолкала. Это было непросто. Директор отталкивался, брыкался и называл меня Маней. «Маня, уйди! Маня, сгинь! Маня, чтоб ты сдохла!» Жену директора звали Марианной Моисеевной. В советские времена она была бессменным секретарем партийной организации. Сейчас наш главный профсоюзный начальник. Не знаю, есть ли в других организациях профсоюзы, но в нашем институте профкомитет нечто вроде Совета безопасности при президенте России. Марианна Моисеевна имела сексотов в каждом подразделении. Обо всех все знала и играла при мужа роль серого кардинала. Ее боялись, подкупали, перед ней лебезили, на праздники в очередь выстраивались с подарками. Но я не припомню случая, чтобы интриги Мани кому-то достойному испортили жизнь или карьеру. Мариана Майсевна была правильным серым кардиналом. «Директора встречали, а обо мне Леня не побеспокоился». Он и так совершил героический поступок, обеспечив мне командировку. «Венера не маленькая от аэропорта сама доберется». «Куда?» По телефону Лени был недоступен. Он включал телефон по собственной надобности, а не по чужой. «И сейчас подобная картина. У нас дети, мы должны быть постоянно на связи». «Вот и будь», — говорит мне муж. «Но со мной может что-то случиться». Я не смогу ответить, приехать, разобраться в ситуации. Спасти их, наконец!» «Вероятность потери тобой сознания очень мала. Но она есть. А ты отец или где?» «Я при деле, а ты ерундой маешься. Мы с тобой выросли и неплохо сформировались. При этом мама с папой не держали нас на коротком поводке. Пусть сами учатся выпутываться». «Изверк, сейчас совершенно другие времена» но Леня меня уже не слушал. Выдал необходимый минимум и отключился, уставился в монитор и пробормотал. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Умирают, дохнут, ага, дохли у него черви, что и требовалось доказать. Директор выслушал мое бормотание. Я до метро, тут рядом. И пригласил в машину, черный гладкий автомобиль, похожий на обслюнявленный колпачок от шариковой ручки. Внутри были удобные кожаные сиденья, окна затемнены. Сквозь них мир смотрелся, как из какого-нибудь восточного набоба. Рабы несут носилки, многолошадный двигатель крутит колеса. — Отвезем вас в гостиницу, — сказал протрезвевший директор, — в которой Ганин вас легко найдет. Он знал, все знали. Едет смазливая, кандидат наук, на случку к молодому столичному доктору наук. Столько унижений, сколько мне доставил лёня я бы не заработала, даже трудясь в портовом борделе. Я решила, в гостинице распрощаюсь с директором, сохраняя нейтральное выражение лица. У меня есть двоюродная тетка в Москве, к ней отправлюсь маме позвоню спрошу адрес чутью не найду есть 2032 рубля не хватит на гостиницу буду ночевать на вокзалах обратный билет на самолет имеется а леонид борисович ганин пусть катится на все четыре стороны лёя наличествовал в вестибюле гостиницы что-то вещал в кружке поселяющихся гостей помахал мне издалека рукой «Мол, подожди, сейчас подойду». Отошла в сторону и ждала. Празднование юбилея состояло из двух действий. торжественной части, напоминающие большое собрание, сцена, президиум, трибуна, слово предоставляется и банкета в ресторане. Много круглых столиков, покрытых белыми до хруста накрахмаленными скатертями, отличная закуска, большой выбор напитков. На подиуме установлен микрофон. К нему периодически подходят поздравляющие, в большинстве своем те же, что и на торжественной части. Но стиль выступления свободнее, с элементами юмора, с шутками. На банкете Леня меня познакомил со своей женой. Понятно, что он не мог оставить ее дома. Но я-то как-нибудь пережила бы без этого широкого застолья. «Венера Павлова», — представил меня Леня и слегка запнулся. «Эм, с него стало бы оттестовать меня, черт знает как». Из новосибирской делегации быстро договорила я и протянула руку. «Ляля». -ля. Рука у Ляли была пухлой, бескостной, как у трепишной игрушки. А имя-то Ляля. Как и большинство людей, я не лишена персональных предрассудков. «Я терпеть не могу имя Ляля. -ля. Его носительница в лучшем случае вызывает у меня сожаление. Бедняжка ходит с кукольным прозвищем, отдающим инфантильностью, если не сказать имбецильностью. Ей забыли подсказать, что надо взрослеть. Возможно, все дело в том, что в моей жизни была Ляля, -ля, горячо любимая. До пяти моих годков...» Была жива восьмидесятилетняя прабабушка. Ее я называла бабушкой, а маму отца — Лялей. Бабушку я помню по запаху. Она была очень полной, много болела, не вставала с кровати, лежала на высоких подушках, иногда подзывала меня пальцем. Я забиралась к ней под одеяло, устраивалась под мышкой. И еще я пряталась у бабушки, на напроказничав. Рядом с бабушкой было тепло, уютно, надежно, как в мягкой норке. Бабушка пахла по-особому. С тех пор запах тлена, старой мебели, книг, газет, меня не отвращает. Напротив, вызывает приятные чувства. Когда бабушка умерла, Ляля запретила мне называть ее по-старому. «Ты уже большая, а я тем более. Хватит лялькать!» Бабушка Лена была личностью легендарной, геодезист по специальности. Она провела много лет в полевых экспедициях, а потом возглавляла отдел в геологическом институте. По натуре добрую и сострадательную, бабушку Лену все считали злой и вредной, потому что она никогда не деликатничала, могла прямо в лицо сказать человеку, что о нем думает. Познакомившись с Русланом, бабушка поговорила с ним несколько минут. Оборвала его на полуслове и ткнула в меня пальцем. «Ты же генетик! Выбрала этого красавчика для полового размножения? Был бы экстерьер, а мозгов не требуется!» «Руслан, что понятно, мою бабушку не взлюбил, а Леня ее не застал, они бы сошлись!»